Садко вслед за старухою вошел в избу. «Эк, это надымило, голубушка!» Сказал он, потирая глаза. «Фу ты, батюшки, дух захватывает!» «И, кормилец, пап, сидишься, так станешь дышать!» «Нельзя глаз открыть!» «Ничего, батюшка, ничего!» «Пооглядишься, так будешь смотреть!» И подлинно. Через несколько минут Садко стал свободнее дышать, глаза его привыкли к дыму, он мог рассмотреть всю внутренность избы. На закоптелых стенах ее висело несколько собачьих шкур и большое решето. В одном углу стояла длинная метла, в другом, на полке, сидела, повертывая направо и налево свою уродливую голову, огромная сова. На палатах лежал мохнатый черный кот, он мурлыкал, вертел хвостом, искоса посматривал на садко. о потягивался, то сгибался дугою, Выпускал свои острые когти И, казалось, готов был спрыгнуть с палатей И вцепиться гостю в лицо. В печи, над разложенным огнем, Стоял железный котел. В нем что-то шипело, А на шестке лежала целая в и з а н к а черемики, Дурмана и других ядовитых растений. «Присядь, кормилец, отдохни!» Сказала старуха, обметая п о л ы й грязную скамью, перед которой стоял запачканный и полусгнивший стол. — Новохромеевна, на силу я дотащился, — промолвил Садко, садясь на скамью. — Я было хотел сегодня, чем свет у тебя побывать. Да у нас в селе Предиславине этой ночью такой грех сделался, что и сказать нельзя. — А что такое, батюшка? — Да так... чуть было не извели нашего государя-великого князя. «Неужто? И как ты думаешь, кто? Вестима кто? Какой-нибудь изменник? Изменник? Нет, не изменник, а его любимая супруга Рогнеда по прозванию Горислава». «Э, смотри, пожалуй, на какое дело пошла!» Боярин вышато мне все рассказал. Вот как было. Государь-великий князь давно уже изволил почивать крепким сном, как вдруг эта змея подколодная пробралась из своего терема по тайным переходам, где никакой стражи не стоит. Вошла потихоньку в княжескую о д р е н ю подкралась к нему с ножом, да, видно, еще час его не пришел. Лишь только она занесла руку, ангосударь-то и проснулся. Ну что, чай тут же из нее и дух вышиб? Вот то-то и дело, что нет. Что ты, парень? Ну да, волосом ее не тронул. а велел ей идти назад в свой терем, надеть лучшее ее платье и дожидаться казни. А, вот что! Видно, потомить ее захотел, видно, что так. Вот как она вырядилась, и, говорят, словно на брачный пир, как великий князь и вошел в терем. Ну уж тут вестимо дело, долго бы с ним торговаться не стало. Да вдруг откуда ни возьмись, сын ее, княже ч и з я с л а в Он подал государю обнаженный меч и сказал, «Ты здесь не один, родитель мой, пусть сын твой будет свидетелем». У великого князя так руки опустились. «Кто знал, что ты здесь?» Сказал он, бросил меч на земь и ушел из терема. «И не казнил ее?» «Не только не казнил, да еще простил?» «И, как говорят, отдал ей в удел землю полуцкую?» «Эко диво, подумаешь!» «Ну вот, поди ты!» И все надевиться не могут, ума не приложит, что с ним сделалось. Бывало ему голову смахнуть, как шапку снять. Чай ты слыхала, Вахрамеевна? «И, батюшка, всего не переслушаешь. Да и что нам до того, что деется в княжеских палатах? Люди мы мелкие. Скажи-ка лучше мое солнышко весеннее, зачем изволил ко мне пожаловать? и л ь есть нуждица какая?» «Есть, бабушка, есть. А что уж, не зазнобушка ли какая? Не сокрушили ли добро молодца очи ясные? Не приглянулась ли тебе какая красоточка? Так что ж, попытаемся. Ее не приворожу, т а к о в о с тебя отшепчу. Э, нет, в а х р о м е е в н а а что ж, мой кормилец, чем себя губить, лучше горю пособить? Да речь не о том». Я пришел к тебе за тем, чтобы ты поворожила, где нам отыскать нашу пропажу». «Пропажу?»